Томас поморщился. «Он бы многое отдал, чтобы просто переслать свои мысли в головы кураторов единым блоком и не мучиться с объяснениями. Видите, ваша реакция доказывает правдивость моих слов. Многие люди давным-давно сдались бы, но, судя по всему, мы особенные. Мы просто не можем принять постулат, что у проблемы нет решения». Особенно, когда имеем дело с таким пустяком, как лабиринт. Вот поэтому мы продолжали биться над загадкой, не останавливаясь перед постоянными неудачами. Томас внезапно понял, что с каждой минутой его голос звучит все тверже. Да и вообще, говорит он все более и более эмоционально. «Как бы то ни было, я уже сыт по горло всем этим дерьмом, гриверами». «Двигающимися стенами, обрывом. Это всего лишь элементы проклятого эксперимента. Нас используют, вертят нами, как марионетками. Создатели с самого начала планировали, что мы будем ломать голову над решением, которого в действительности не существует. То же самое и с Терезой. Ее направили к нам якобы для того, чтобы она запустила какое-то окончание». После этого стены застыли, солнце потухло, небо посерело и так далее и тому подобное. Но на самом деле создатели просто подкидывают нам все новые и новые нестандартные ситуации, чтобы изучать реакции и испытывать наш запас прочности. Ждут, когда мы начнем грызть друг другу глотки, а выжившие примут участие в какой-то важной миссии. Фрайпан встал. «А убийство — это тоже часть их замечательного плана!» Секунду-другую Томас боролся с охватившим его страхом, опасаясь, как бы кураторы не обратили свой гнев на него из-за того, что он знает так много. А ведь он еще не рассказал им самого главного. «Да, Фрайпан, убийство — часть плана. Единственная причина...» по которой гриверы начали выбивать нас по одному, заключается в том, что нам предоставляет время отыскать выход. Предполагается, что свободу получат только наиболее жизнеспособные из нас. То есть лучшие. Фрайпан в сердцах пнул ногой стул. Тогда самое время поведать нам свой волшебный план побега. Поведает, тихо сказал Ньют. Заткнись и слушай. Минха, которого все это время почти не было слышно, кашлянул. — Что-то мне подсказывает, что я не обрадуюсь тому, что сейчас услышу. — Не исключено, — ответил Томас. Он на пару секунд закрыл глаза и скрестил руки на груди. Следующие несколько минут станут решающими. Что бы там ни планировали создатели, им требуется отобрать лучших. Но это звание мы должны заслужить. В комнате воцарилась полнейшая тишина. Все глаза были устремлены на Томаса. Последний этап испытаний связан с кодом. — С кодом? — переспросил Фрайпан с надеждой в голосе. — А что с ним? Томас посмотрел ему в лицо, выдерживая театральную паузу. Его запрятали в карты секторов с умыслом. Мне это точно известно, потому что код в лабиринт вместе с создателями закладывал я. Глава 50 Довольно долго все сидели молча, непонимающе уставившись на Томаса. Он чувствовал, что его ладони и лоб покрываются потом. Продолжать разговор становилось все страшнее. Ньюта, видимо, признание Томаса просто накаутировало, однако он нарушил тишину первым. — О чем ты толкуешь? — Сначала я хотел бы кое-что рассказать о себе и Терезе. Есть причина, почему Галли обвинял меня во всех смертных грехах, и почему меня узнали все пережившие метаморфозу. Томас ожидал, что поднимется гвалт, и на него градом посыплются вопросы. Однако в комнате продолжала висеть гробовая тишина. «Тереза и я, мы отличаемся», — продолжал он. «Мы с самого начала были частью испытаний лабиринтом, хотя и не по нашей воле, клянусь». Теперь настала очередь Минхо задать свой вопрос. «Томас, о чем ты говоришь?» «Создатели использовали нас с Терезой. Думаю, если бы вы вспомнили прошлое...» то наверняка захотели бы нас убить. Но я должен признаться вам в этом лично, чтобы вы знали, что теперь нам можно доверять, чтобы поверили, что выход из лабиринта, о котором я сейчас расскажу, единственный. Томас скользнул глазами по лицам кураторов, пытаясь предугадать, правильно ли они воспримут то, о чем он им сейчас сообщит. Впрочем, выбора у него не оставалось. Он обязан во всем признаться. Томас глубоко вздохнул, затем произнес. Мы с Терезой помогали проектировать лабиринт и вообще участвовали в подготовке эксперимента. «И как прикажешь это понимать?» выдавил Ньют. «Черт возьми! Тебе лет шестнадцать! Как ты мог создать лабиринт?» Томас и сам бы в такое не поверил. Однако не сомневался, что воспоминания его не подводили, какими бы безумными ни казались. Он знал это точно. «Просто мы особо одаренные, и я подозреваю, что это одна из переменных, но гораздо важнее то, что мы с Терезой обладаем даром, который очень пригодился создателям в процессе проектирования и строительства этого места». Он умолк, думая, как нелепо, наверное, звучит его речь. — Говори! — выкрикнул Ньют. — Выкладывай все! — Мы телепаты. Можем общаться между собой мысленно. Как только Томас выложил все на чистоту, ему стало почти стыдно, словно он сознался в воровстве. Потрясенный Ньют непонимающе заморгал глазами. Кто-то кашлянул. «Послушайте меня», — продолжил Томас, поспешив внести ясность, «они заставили нас помогать им. Не знаю, как и почему, но это чистая правда». Юноша помолчал. «Возможно, создатели хотели проверить, способны ли мы заслужить ваше доверие, несмотря на то, что являемся частью проекта. А может, они изначально планировали, что именно мы подскажем путь выхода, «Так или иначе, в ваших картах мы обнаружили код, и теперь настала пора его использовать!» Томас посмотрел на кураторов, но те, как ни странно, вовсе не выглядели разгневанными. Одни сидели с непроницаемыми лицами, другие покачивали головами, то ли от недоверия, то ли от удивления. Лишь Минха по непонятной причине улыбался». «Это правда. Мне очень жаль», — снова заговорил Томас. «Но могу сказать следующее. Мы все в одной лодке. Нас с Терезой забросили сюда наравне с остальными, поэтому и мы не застрахованы от гибели. Создатели насмотрелись в волю, и теперь настало время финального испытания. Мне требовалось пройти через метаморфозу, чтобы найти недостающий элемент разгадки». Как бы там ни было, я хотел, чтобы вы знали правду. Знали, что у нас есть шанс выбраться отсюда. Ньют, глядя в пол, закивал, затем вскинул голову и обвел взглядом остальных кураторов. Создатели! Не Тереза и не Томми, а создатели во всем виноваты. И ублюдки еще очень об этом пожалеют. Плевать! — отозвался Минхо. Какая теперь разница, чьих рук это дело? Говори лучше, как смыться. У Томаса будто ком застрял в горле. Неожиданно он испытал такое облегчение, что не мог выдавить из себя ни слова. Юноша был уверен, что на нем по полной выместят злобу, а то и вовсе сбросят с обрыва. В общем, сообщить им остальное оказалось простым делом. «Существует компьютер. Он находится там, где мы никогда не искали. На нем нужно набирать код, который откроет выход из лабиринта и одновременно отключит гриверов, чтобы они не последовали за нами. Правда, до того момента еще нужно дожить». «Там, где мы никогда не искали?» — воскликнул Алби. «А что, по-твоему, мы делали целых два года?» «Можете мне поверить, в этом месте вы точно не искали» минха встал ну и где оно это почти равносильно самоубийству уклончиво ответил томас не желая ошеломить их так сразу как только мы выдвинемся на нас немедленно спустят гриверов сразу всех таково финальное испытание он хотел убедиться что они понимают насколько высоки ставки и призрачные шансы на то что уцелеют все — Так где же это место? — спросил Ньют, весь подавшись вперед. — За обрывом, — ответил Томас. — Мы должны прыгнуть в нору гриверов.